К древним временам относятся три неудачные попытки изменить соотношение обмена между золотом и серебром. Отец Александра Македонского Филипп II ввёл соотношение 1 к 10, Юлий Цезарь 1 к 12. Обе попытки связаны с увеличением добычи золота. Наконец, в 307 году нашей эры триарх Хирийма пытались ввести соотношение 1 к 9 в связи с обпадением колоний, располагавшихся серебряными рудниками. В Средние века самым распространённым миром, но не в Европе, было соотношение 1 к 10. Для начала XIV века рация равнялась в Индии 1 к 10, в Хорезме и Герате 1 к 9, в Италии и в Золотой Орде 1 к 11. В период с 15 по 17 век упомянутое соотношение прошло относительно плавный путь от 1 к 12 до одного 15. Крест привлекал для определения соотношения обмена золота на серебро тогдашних мудрецов, которые убедили его в том, что соотношение 3 к 40 они высчитали из расположения небесных светил. Мог ли Крест догадываться, что 22 века спустя мир изменится до неузнаваемости, а астрономическое число останется неизменным? вряд ли. Но факт остаётся фактом. Соотношение 3 к 40 не выдержало только натиска событий нового времени. В 17-18 веках ratio Caliballus выше астрономического числа между 5 к 14 и 6 к 15. Но к 1900 году оно подскочило до соотношения 3 к 100. а к 1950 году 1 к 50. Новое время принесло сначала колебания в относительной стоимости золота и серебра, а затем скачок, иначе не назовёшь, в четыре раза изменивший это соотношение. Томас Манн, 1571-1641, один из основателей меркантилизма в теории и ист инской компании в хозяйственной практике не любил надписи сами по себе. Ценятся не названия наших фунтов, шиллингов и пенсов, а их внутренняя стоимость. Солидность купца Воротилы чувствуется в этом высказывании. Но что за ним скрывается? Мы знаем, что внутренней стоимости нет ни у монеты, ни у золота как такового, ни у серебра. Купец живет ради оборота, а не для того, чтобы накопить как можно больше золота и серебра и на том успокоиться. Успокоение или отход от дела означает, что кто-то иной будет выполнять функции купца, и для общества в целом практически ничего не изменится. Колебания рацио и момент притока американского золота в Европу не привели к его резкому изменению. Новое количество поступающего золота балансировали с увеличением добычи и ростом поступлений в обращение серебра и серебряных монет. К притоку золота денежное обращение Европы смогло приспособиться. Роковым оказалось для него прекращение этого притока. Если бы дополнительные серебро в обращении выпускал один человек, Он вероятно понял бы, что стоимость серебра относительно золота начинает падать, и попридержал серебро ради стабилизации рацио. Но на компенсации серебром поступлений золота из океана выросли сложные социальные и хозяйственные структуры, включившие в себя тысячи людей. Они не могли распасться только из-за того, что приток золота прекратился, и потребность в дополнительном компенсирующем серебре отпала. Они продолжили функционировать безотносительно цели денежного обращения. Поэтому, если внутреннюю стоимость серебра выражать в золоте, нельзя не учитывать социальные аспекты его добычи, и мы вновь отходим от денег к общим социально-экономическим проблемам. Нынешние монетаристы сохраняют для наших современников представление о допустимости произвола в регулировании денежного обращения. Одно из важных положений неомонетаризма высказано в такой форме. В настоящее время золото представляет собой являющийся объектом спекуляции товар с той специфической особенностью, что большие количества этого товара принадлежат правительству. Это утверждение голословно, поскольку нет точной и даже приблизительной оценки количества золота в частных руках. Но оно фиксирует внимание на том, что золото может быть средством дополнительным рычагом, расширяющим возможности государственного регулирования экономики в условиях капиталистического способа производства. Объектом спекуляции может быть любой товар, но нет товара удобнее для спекулятивных сделок, чем серебро и золото. Появление их в хозяйственной жизни обусловлено не столько химическим составом земной коры, сколько потребностью в наличии такого товара. Даже то, что от драгоценных металлов два, вполне объяснимо. Стало возможным существование экономических структур, использующих разницу в соотношениях золота-серебро во времени и в пространстве. Суждения меркантилистов, напрямую или косвенно связанных с купеческим капиталом, свидетельствуют, что они считали синонимом богатства золото и серебро, но не тогда, когда оно лежит в сундуках и не пускается в оборот. Драгоценные металлы привлекали внимание теми возможностями, которые они давали предприемчивому дельцу. Это различие восходит к античным временам. Сами деньги не представляют имущества, если они не приносят нам пользы, писал Ксенофонт, выдающийся историк и экономист античности. Не безумно ли называть богатство изобилием, среди которого можно умереть с голоду, задавал риторический вопрос Аристотель. Выпав из экономической жизни, деньги теряют для неё значимость. Только в моменты, когда они уходят из нее или вновь возвращаются, деньги выполняют общественно значимые функции. В составе причин того или иного функционирования денег отсутствует ничем не обусловленный произвол государя или государственного деятеля. Вернемся в связи с этим к тем свойствам золота, которые перечислены в начале главы. Маркс иронически замечал по поводу ценности, списков этих свойств, приводившихся политэкономами до него. Может показаться, что золото становится деньгами уже находясь в земле. Разумеется, свойства золота и серебра интересуют нас не в плане материаловедения, а как свойства функциональные, как элемент социальной действительности. Возьмём, например, такое свойство драгоценных металлов, как прочность, стойкость к физическим и химическим воздействиям. Вернее было бы назвать это свойство неуничтожимостью. Если учесть характерную для экономики особую приверженность к чему-то стабильному, слабо изменяющемуся, то золото подходит для исполнения функций меры стоимости и средства обращения не потому, что оно не портится, в чьих-то конкретных руках или кубышке, а с новополагающей будет неуничтожимость мировых запасов золота. Даже используемые на промышленные нужды драгоценные металлы не теряют своих свойств и физического состояния. Долгое время золото вообще не использовалось нигде, кроме производства ювелирных изделий, служащих для образования частных сокровищ. Плу до 20 века ежегодное потребление золота оценивалось до 0,2% запасов. Если к этому добавить, что и вовлечение новых количеств золота не превышало 3%, то становится ясным, что существенна даже не прочность, не неуничтожимость, а именно вытекающая из того и другого стабильность запасов. Инерционность запасов драгоценных металлов обеспечивает стабильность их стоимости. Оценивая динамику стоимости зерна, Адам Смит пишет: "Ценность серебра, напротив того, меняется очень сильно из столетия в столетие, но очень мало ежегодно. Она остаётся часто неизменной или почти неизменной в течение полустолетия или даже целого столетия". И далее: "Цена этих металлов золота и серебра не гарантирована правда от всяких изменений, но те изменения, которым они подвергаются, медленные, постепенные, равномерные. Тем самым соблюдается одно из главных требований к мере стоимости стабильность, неизменность во времени.